Глава десятая. Пленник. Вернувшись за фонарем и в с ё еще не веря своим ушам, я направился туда, откуда раздавалось пение. Гарри, Гарри, ты здесь? спросил я уходящего в т ь м у тоннель. Но ответа мне было лишь молчание. Это я, Генри м о р о Я знаю, что ты здесь. Я слышал твой голос. Шло время. но никто не отзывался, поэтому я продолжил медленно продвигаться вперед, по-прежнему в любой момент ожидая худшего. После нескольких пройденных ярдов земляные стены по обеим сторонам прохода сменились решетками из толстых металлических прутьев, за которыми угадывалось какое-то открытое пространство, которое скрывала тьма. Говорили себе, как прекрасен наш мир, так тихо, но отчетливо. Донеслось откуда-то из темноты. Гарри, это ты? Ты здесь? Напуганный вновь неожиданно возникшим пением, я вглядывался в о к р у ж а в ш у ю меня тьму. Здесь, неохотно отозвал он из-за решетки слева. И ты, я смотрю, здесь. Но как такое возможно? Я же только сегодня видел тебя на автостанции в Архиме. Я по-прежнему говорил с невидимкой. Сегодня? Ты говоришь сегодня? Бросил он с негодованием. повышая голос, больше из темноты не донеслось ни звука. Неважно, неважно, Гарри, с этим расследованием в этом странном городе я немного потерялся во времени. Объясни лучше, почему ты за решеткой, как ты очутился тут, что это за место? Я сыпал вопросами, потому что абсолютно ничего не понимал. Земля уходила из-под ног в этом абсурдном круговороте событий. Все из-за тебя, из-за меня. Им нужна была эта чёртова к н и ж и ц а которую я тебе сунул в карман. Если бы она осталась со мной, ничего бы этого не произошло, с ненавистью сказал призрак. Вот она. Я достал из кармана позаимствованный у с о н ц а экземпляр. Можешь забрать. Спасибо, но уже поздно. Теперь они меня не отпустят. И будь я проклят, если это та самая книга. Я вижу, что она не моя. Твою я потерял, но это ничем не хуже. Точно такая же, даже еще лучше, с автографом сочинителя. Я устало опустил протянутую руку и бросил книгу на землю. Силы вдруг покинули меня, и в данный момент спорить о какой-то бессмыслице не хотелось вовсе. Ты ничего не понимаешь, Генри. Теперь они будут искать и тебя из-за путеводителя по Кингспорту, написанного каким-то наркоманом. Ты читал ее? Нет. Тогда не спеши, с у д и т ь о ее ценности, глупец, чушь какая-то. Выдохнул я с ощущением, будто говорю со стеной. Что это за люди? Какие люди? Не будь осталопом Гарри, ты постоянно твердишь, они, они, кто посадил тебя сюда? Черт бы тебя побрал! Я разве сказал, что это люди? В ответ мне захотелось выругаться, но я вспомнил Израэля Сомса и ту невидимую тварь в гробу. Издержался. Служители местного культа, произнес кто-то из за решетки напротив. Я обернулся. Больше г о не знает ни он, ни я. Если бы знали, то наперед бы убрали свои задницы не только из Кингспорта и а р к х е м а но и из всей Новой Англии, мистер. Я здесь родился и могу сказать, что слухи о нечестивых собраниях и обрядах в особые дни, проводимых еще незакрытой конгрессионистской церкви существовали всегда, точно так же, как и л е г е н д ы о подземных ходах под центральным холмом. Однако мало кто в это верил. Так, сказки, байки, детей на ночь попугать только, а нет, как оказалось, говорящий умолк. Вы знаете, что это за место? Так же, как и вы, я здесь впервые. Но могу предположить, что после того, как в 1912 году на месте церкви выстроили больницу, члены этого подпольного объединения стали искать новое место для своих нечестивых собраний. Скорее всего, они укрылись в этих норах. Здесь их разыскать и выследить сложнее. Но кто прорыл все эти тоннели? Они очень обширные, запутаны. Их сеть может простираться на весь город, предположил я. Даже дальше. Опять же, по некоторым слухам, они тянутся до а р х е м а и связывают оба города. Говорят, что тоннели появились сразу же после основания Кингспорта. Другие твердят, что их прорыли военные, и использовали и в качестве убежища во время войны за независимость. Один из ходов привел меня к скверненному гробу. Над нами кладбище, дурень. Из под земли грабить могилы безопаснее. саркастично заметил Гарри. Там нет тела. С дрожью в голосе сообщил я. Если вам особенно не повезет, то вы обязательно встретитесь с ним. Вероятно, он пошел прогуляться. Совершенно серьезно ответил незнакомец. Я бы на вашем месте срочно убирался бы отсюда. Мне сказали, что завод по производству вина был перевезен со старых северо-восточных складов под землю. Как вы думаете? Он может находиться где-то здесь? Вы а в и н о к у р н е п р о и з в о д я щ и й лойгор? Да, я специально приехал из Архама, чтобы встретиться с представителями изготовителя. У меня появились кое-какие вопросы, уклончиво ответил я. Не у одного тебя! Донесся голос Гарри с другой стороны. Ты тоже хочешь узнать, что придает лойгору такой неповторимый одурманивающий вкус? Да, но еще больше вопрос. Вызывают слова на обратной стороне этикетки. Вы их видели? Позади на всех м ы с л и м ы х и н е м ы с л и м ы х языках написано слово «сдохни». Не видели. Первым отозвался Гарри. Но вполне возможно. Слова невидимы на обычном свету. Нужно под определенным углом направить небольшое количество света на внутреннюю сторону наклейки, тогда буквы проступают, начинают, как будто бы светиться. Наступило молчание. которая неожиданно нарушила катящаяся по полу бутылка. г о р и подтолкнул ко мне нераспечатанный лойгор. Первое, что я сделал, открыл и с жадностью выпил чуть ли не половину. Казалось, что тишина, повисшая между нами, стала еще тягостнее и о с я з а е м е е а все взоры из темноты были устремлены на меня. Напившись, я немного отошел от фонаря и принялся крутить бутылку. Видите? Мне жаль расстраивать вас, мистер Моро, но сдается мне, вы попали в ловушку собственной мнительности и профессиональной фантазии, проговорил незнакомец. Лойгор х о р о ш е е может быть даже выдающееся вино, но это просто удачный товар, такой же, как и многие другие качественные продукты. Но как вы объясните эти слова? Извините, но не мне вам рассказывать о вреде алкоголя. Он вреден для здоровья, а чрезмерное его употребление угрожает жизни человека. Учитывая этот факт, вас по-прежнему смущают виденные вами на этикетке надписи? Я молчал, ощущая прилив удушливого отчаяния. Мне нечего было ответить голосу из темноты, поэтому с горечью сделал несколько глотков из бутылки. Гвил, ты знаешь, что это не так. Снова вступил в беседу Гарри. Напротив. Я абсолютно в этом уверен. Мы все типичные алкоголики, которые попали в сильнейшую зависимость от л о й г о р а Нет никаких тайн ы х секретов, господа. Разуй глаза, старик, глянь, как эта дрянь изменила нас. Тебя вообще мать родная не узнает. Посмотри на меня, что ты об этом скажешь? Не унимался Гарри. Есть наследственность и предрасположенность к заболеваниям. Да пошел ты! Послушай, Генри, не верь этому кретину. Его не переубедить самому Господу Богу. Так ты действительно хочешь знать, что такое Лойгор? Да, я для этого сюда приехал. Ответил я в пустоту. Мистер, все, что он скажет, вот что, дружок мой Генри. Лойгор это не просто вино. Постой, постой, я скажу иначе. Это даже не вино. Это один из ингредиентов, только один. Но главный, самый главный, увы, мне не удалось разузнать, где и когда члены Кингспорского культа откопали Лойгор. Но можно быть уверенным, что сделал это Артур Эдвардс, Архимская шишка, которая по сей день тайно управляет заводом по производству этого п о й л а а по совместительству является одним из некромантов так называемого культа Зеленого пламени. Погоди, что это за ингредиент? Кто ж знает? Джордж Форстер, работник л а и Питербриджа, поверенного Эдварда, говорит, что из всего, н е на р о к о м услышанного им, следует, что якобы существует какая-то инопланетная дрянь, которую добавляют в состав, то есть неземного происхождения сыворотка, короче какое-то вещество, а может быть существо. Черт знает, где Артур ее достал. Форстер болтает, будто старик все подробно изложил в бумагах, приготовленных им для его сына. Какая-то особая папка, которую в случае смерти отца должны передать отпрыску. Тот живет то ли в Нью-Йорке, то ли в Бостоне. Гвилл считает все это брехней. Может, конечно, он и прав. Враги. Да так и есть, сказал Гарри, и ни с того ни сего дико заржал. Просто напросто на заводе есть конюшня, где один осел исправно мочится в подставляемую тару. Вот и весь волшебный ингредиент Лойгор. Он замолчал. Я слышал, как во тьме он сделал несколько глотков. Но я так не считаю. Поняли вы оба? Разве ты сам не чувствуешь в Лойгор что-то вне земное? Да черт готов бить с я об заклад, что это живое существо. Когда ты пьешь его, оно, оно растекается по телу, з а х в а т ы в а я т е б я всего. Ты же сам чувствуешь, Генри. Сначала кажется, что ты можешь все. Чувствуешь прилив жизненных сил и энергии. Чувствуешь, как появляются крылья за спиной. А через некоторое время опустошение, потому что это хитрая дрянь. Давая возможности, она забирает что-то взамен. Гарри, это просто наркотик, просто зависимость. отозвался Гвил. Заткнись! Чего я только не перепробовал за свою жизнь, какой только гнили во мне не было, но ничто. Я говорю тебе, ничто не сравнится с Лой Гором. Гарри, значит, культ ы Лой Гор связаны? спросил я. Да, да. Сначала Эдвардс использовал зелье только внутри о р д е н а Его пили как микстуру сначала небольшими дозами, считая, что это напиток древних богов. Однако привязанность к микстурке доза постоянно увеличивалась, и вскоре среди членов культа начались необратимые последствия. Многозначительно закончил Гарри. Что ты имеешь в виду? А ты что еще не понял, детектив? Этот напиток меняет людей. Изменения могут быть абсолютно разные. У кого-то просто выпадут все зубы, у кого-то выпадут и снова вырастут, кто-то мать его покроется шерстью, кто-то чешуей. А кому-то повезет, и он всего лишь сдохнет от остановки сердца, как Мартин Рид, вспомнил я. Да, но только это не то. Из-за употребления Лойгора у него сердце выросло настолько, разорвало грудь. Ха-ха, как тебе это понравится, Генри. Кто-то раз и лишается конечностей, ног или рук. Он говорил, я вспомнил пьяницу у таверны канат и якорь. У кого-то вырастут лишние к л е ш н и Еще по одной паре. Ха-ха, Нормально, да? Что-то ты сам не свой, Генри. Не нравится? Но позволь, я продолжу. Это лишь одна сторона изменений. С такими экземплярами к у л ь т обычно не церемонился. Изуродованные трупы находили в близлежащих оврагах или вылавливали в море. Иногда, конечно, особо удачные эксперименты проявления благодати и милости Божьей оставляли. Они говорили, что теперь лицо человеческое приняло лих древнего божества, и на их челе отразился отпечаток прародителей. Ты послушай, но ну не чепухали. Другие же изменялись не столько внешне, сколько внутренне. Например, члены культа начинали предсказывать будущее, читать мысли, видеть в темноте, слышать за километры. т ы л ж е ш ь это не может быть правдой, это нереально. Забыв об осторожности, прокричал я. На самой границе света, там, где тени переходили в мрак, прутья решетки охватили две обезображенные руки. Ты говоришь, что это не может быть правдой, поскольку нереально. Хорошо, детектив. Давай поговорим о реальности. Так что же по твоему реально, Генри? Также громко хрипя ответил он. Как ты можешь судить о том, что реально, а что нет, если даже не знаешь, какой сейчас день? Бог с тобой, да ты даже не уверен, какой сейчас месяц? ну Давай, мистер м о р о скажи, на дворе 1928 год? Давай, скажи, этот чёртов кретин. Из-за тебя я попал сюда, а ты пришел и говоришь мне, что я заблуждаюсь? Заткнись и слушай. С помощью л о й Гора. Культ начал отсеивать б о г о у г о д н ы х членов и выбрасывать на помойку ненужные виды измененных лам, побочный результат эволюции. Так бы и продолжалось, но в Кингспорт вернулся Израиль Сомс, один из старейших членов Зеленого пламени. Поговаривают, будто ему больше трехсот лет. Именно старик предложил пустить Лойгор в мир и начать продавать. На совете идею Сомса поддержало большинство. А так как Лойгор был одетище м э д в е д ц а то ему и было поручено заниматься производством напитка в промышленных объемах. Гарри ты сошел с ума? Вновь возник Вил. Ну и зачем же по твоему культу это делать, мой дорогой? А тебе не приходило в голову, что это неплохой заработок? Лично я думаю, что они озолотились. Только за эти несколько месяцев все пьют только Лойгор. Умирают, но продолжают пить. И даже если им наплевать на деньги, мне думается, что вырезать половину или даже большую часть населения Америки вполне соответствует духу этих ублюдков и их выдуманных башков. Это невозможно, Гарри. Я не верил своим ушам. В это было невозможно поверить. Мне не нужно верить, детектив. Скажи, ка лучше, когда ты последний раз смотрел на себя в зеркало? Погляди на досуге, и ты увидишь. что уже и сам начал изменяться, сказал ухмыляясь где-то в т ь м е Гарри, а я вспомнил свое отражение в зеркале на старых складах. Нет, это не правда, зеркало, это все зеркало. На складе было темно, это все свет, так падал свет, затараторил я, поддаваясь новому приступу паники. Признайся, ты чувствуешь это, чувствуешь, как л о й Гор становится частью тебя. Он уже поселился в тебе, он уже на твоем лице, Генри. Гарри все говорил и говорил что-то, а у меня перед глазами всплыли лица перепуганных прохожих, которых я встречал на улицах к и н с п о р т а по дороге к дому старика. Нет, нет, нет! Востерик и кричал я. Лжец! Я повернулся к решетке. В секунду весь мой гнев вырвался на волю. Я обратился против этого мерзкого невидимого человека во мраке, этого лжеца, этого никчемного подонка, который вдобавок ко всему должен мне деньги. Иди сюда, гаденыш! Я покажу тебе Лойгор! С этими словами я запустил обломок трубы все это время находившийся у меня в руках в о т ь м у сквозь решетку, желая угодить говнюку в голову. Подожди, подожди, далеко не убежишь! Обеими руками. Я с х в а т и л с я за металлические прутья и стал их раздвигать. не сразу, медленно они стали поддаваться, выгибаясь и расходясь в стороны. я был зол, мне хотелось крушить и ломать. внутри меня кипела безграничная мощь, желающая вырваться на свободу. вдруг за спиной в свете фонаря мне п о ч у д и л о с ь неясное движение. я обернулся и в следующее мгновение получил удар чудовищной силы, после чего обмяк. и стал заваливаться вправо, и меня б е с п о в о р о т н о поглотили сны.